Глава тридцать седьмая. И что это было? Пробормотала с недоумением, взглянув на пристыженную девушку. Пообещала уже что-то. Мы просто говорили, он помог переставить шкаф, но я и сказала, что с таким мужчиной не пропадешь, промямлила нет, виновата опустив взгляд. И что теперь делать? Точно так сказала. Или еще что было? Щеку поцеловала. «Хм, Ну, не знаю. «Если все так, как поведала, то странная реакция у Кирка», неопределенно пожала плечами, посмотрев на притихших девушек. «Поцелуй в щеку – это подтверждение серьезных намерений», произнесла Али с укором взглянув на Нетту, своими словами удивив меня безмерно. «Вот так живешь и не знаешь. А вдруг я вчера, взяв за руку Кама, тоже чего-то там ему заявила?» Поерзав нерешительности на стуле, я все же не выдержала. «А за руку, если взять мужчину, я ему пятеро детей не пообещала родить?» «Нет, губы дают обещания словами и действиями». Взаливист рассмеялась Рона. Ее поддержали Али и Юна. Нета продолжала сидеть, насупившись, усиленно думая, что теперь ей делать. «Оф, хорошо». С облегчением выдохнула, покосившись на нету, удивленно вскинув бровь, уточнила. «Кого еще поцеловала?» «Рори». Буркнула девчушка. «Я же не знала, что мне потом Атар понравится». «Значит так. Как старшая, заявляю, хватит целовать мужиков, ну их, а то с твоим энтузиазмом я не смогу подобрать себе красивого еще и с титулом», проговорила внимательно, оглядев каждую вдовушку. Добавила, «Это касается всех. Не торопимся». «Хорошо», разом ответили девушки, Оставшись довольной таким единодушием, я быстро доела уже остывшие блины, выпила теплый отвар, скомандовала. «Пока слуг нет, надо навести порядок в светлой части замка. Поделите между собой покои, коридор и холл вымоем вместе. Где обнаружите поломку, зовите Грана, он разберется. Шкаф нужен, а еще кресло бы не мешало». Тут же проговорила Рона, подхватив со стола грязную посуду. «Молодец!» – что напомнила. Аластер обещал узнать, кто среди его воинов работал с деревом. «Ковры и шкуры». «Угу, шторы я сейчас посмотрю», – задумчиво кивнула, покидая малую столовую. «Теперь, срубив смую, у нас полно дерева». Аластер упоминал, что оно гниет быстро. «Но ведь мы можем покрыть его маслом, или оно изнутри портится. Надо проверить». На кухню с посудой в руках заходили я и Рона, остальные поднялись на второй этаж, наводить порядок. Толкнув плечом дверь, так как руки были заняты, занесла ногу, чтобы переступить невысокий порог, я испуганно присела, услышав грозный, разъяренный рык фенолы. «Только что здесь была!» «Не видела! Я лук крошила!» оправдывалась корта спиной, прижавшись к стене. «Рыгаль, свидетель! Не брала я ногу!» «Что случилось?» – прокричала, чтобы кухарка наконец прекратила ворчать и заметила наше появление. «Госпожа Елена! Госпожа Рона!» Вот только из горячего шкафа ногу запеченную на стол поставила, отвернулась на минутку соус достать, а ноги-то нет. «Занятно. Корты не брала. Ты тоже?» – задумчиво протянула, глядя в кухню. «Рона?» «Уверена, дело это руконгуса. Он прячется в замке и тащит ясной себе в нору». «Госпожа, думаете, онгус?» С сомнением в голосе пробормотала Финова. «Сутки его не видно. Может, кто из воинов господина заходил?» «Уверена, что он», — проговорила я, наконец вспомнив, что все еще держу посуду в руках, поставила ее на стол. Рона тоже словно очнулась, чуть тряхнув головой, будто пытаясь избавиться от видения, поставила свои тарелки рядом. «И как его найти?» «Выкуривать будем», – зловеще проговорила. «На кухню ведут три двери. Две можно закрыть. В кладовых и погребах делать все равно нечего. Подопрем их чем-нибудь тяжелым, а за одной дверью будет проще присматривать. Да и уверена я, что ходит он по коридорам кладовых. Там точно есть тайный ход». «И как он выйдет, если мы дверь закроем?» – спросила Финула, с предвкушением и некой злорадностью, поглядывая в сторону двери. «Если захочет, выползет, а когда не сможет выбраться, поскребется. А если у него другой выход есть?» – предположила Рона. «Возможно, но раз до сих пор не сбежал из замка, значит некуда, и рано или поздно заявится, а мы тут его и словим». «Может, поищем тайный ход, где он спрячется?» «Хм, конечно, интересно искать склад и тайное место, но в кладовых я была». Проговорила, наморщив нос, вспомнив висящие амбры в этих темных, сырых и холодных помещениях. «Там жутко воняет и грязно. Лазить в поисках хода я не горю желанием. Если хочешь, пожалуйста». «Нет, спасибо», — рассмеялась девушка. «Ну что, пойдем?» «Да, надо уже закончить с одной частью замка и перейти в другую. Финула, сегодня могут люди прийти, на службу наниматься. Я тебя позову». «Конечно, госпожа» кивнула женщина, сердито бурча, доставая вторую ногу. «Два часа впустую, чтобы он лопнул, гад такой!» Слушать дальше ворчания кухарки мы не стали, поспешили наверх, приводить жилую часть замка в приличный вид. Стены и окна отмыть, с потолка паутину смести, ванны очистить, клозеты. Дел хватает, хорошо еще мебели минимум, да комнат немного, а то не меньше двух недель пришлось бы возиться. Поднявшись на второй этаж, выяснили, что ни мне ни Рони комнат не досталось. В моей уже успела убрать корта, у нет то был порядок. В довушке свои комнаты отмыли еще вчера. Выходит, осталось две и коридор. Вот их они и распределили между собой. Постояв над трудящимися пару минут, я махнув рукой и не слишком настаивая, пригласила в свои покои Рону, наконец решив разобрать выкуп. Сундуки, мешки, баулы и коробы были свалены в одну кучу. Теперь все это надо разобрать, переложить, портящиеся, срочно использовать. «Здесь только шерстяная ткань», проговорила Рона, достав еще один отрез. «С одного края моль сточила. Откладывай в сторону, посмотрим, что можно сделать. И надо бы переложить чем-то ткань, иначе остальное сожрет. Цветы мохри помогут». «Значит, мохри». С трудом подняв крышку сундука, «Так, это что, посуда? Красивая. Уберешь назад? Не знаю, пока в замке бардак и онгус лучше заперти такой хранить». «Тоже верно. Глянь, какой ковер. Как раз у кровати положишь. Пятно какое-то. Надо очистить». «Угу. Бутылки, мыло, щетка, туника». С недоумением пробормотала Рона, доставая все, что я свалила в покрывало, когда покидала «очи» в кавычках дом. «Там еще подушки должны быть. Посмотри, ничего не выбежало? Не испортилось?» «Да вроде нет. Тогда подушки можно поделить между собой. Ой, там же и шторы были. Их отдадим Нетте. Как раз ее стиль. Она тоже любит Рюши». «А ты нет?» «Нет», – пропыхтела, таща подальше от шаткой конструкции в углу тяжелый сундук. «И что там такое положили?» «Жилеты с Рюшами тоже Нетце. Поделим. Со своих я срежу» ответила, наконец, открыв сундук, с недоумением проговорила. «Камни? Это слезы мортом. Аластер много за тебя отдал!» С капелькой зависти произнесла Рона, заглядывая в распахнутый сундук. «Говоришь, много? Это можно продать и купить продукты? Если кормить всех воинов, то на год вперед точно хватит!» усмехнулась девушка. «Отлично! Если у Аластера не получится решить, можно ими воспользоваться». «Не жалко, ведь это твой выкуп. Я дура была, что согласилась отдать на хранение Гесеру. Сейчас бы ушла и не мешала тебе и Аластеру», схлипнула Рона, быстро пряча лицо ладонями. «Ну вот, чего удумала? Не мешаешь вовсе, а выкуп у тебя будет даже лучше, чем мой и тот, что тебе Гессер дал. И мужа тебе замечательного выберем». «Самого лучшего!» Торопливо проговорила, скакивая с кресла, крепко обняла девушку. «Все будет хорошо. Вот увидишь». «Вы чего?» В покой заглянули еще три вдовушки, взволнованно вглядываясь в наши лица. «Обидел кто? Вы скажите, я им такое устрою?» Угрожающе рыкнула Нета, потрясая своим маленьким кулачком. «Нет, просто мужа хочу и деток», протянула Рона, снова всхлипнув. «И я, и я хочу!» схлепнула Айля следом за ней и юно. Нета продержалась недолго и тоже заревела в голос. От такого водоразлива я малость растерялась, обнимая и успокаивая каждую. В душе понимала, что девчонки еще неплохо держались. А сейчас им надо просто выплакать произошедшее, пережить, и все наладится».